ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ВОСЬМАЯ Девочки шли через луг, перепрыгивали через ручейки. Месяц в небе был совсем узкий, но почему-то казался больше обычного. К тому же теперь, когда они вышли из-под плотно переплетенных ветвей над головами, света оказалось вполне достаточно, чтобы видеть дорогу. Кое-где трава была вытоптана до самой земли. В других местах она оставалась густой. Луговые грибы росли кругами. «Как думаешь, мама хорошо проводит время с Марком?» — спросила Мари. «Надеюсь, что нет. Мне он не понравился», — ответила Эмоджин. «Не знаю, зачем ей вообще нужны ухажеры. У нее есть мы. Чего ей еще надо?» «Да, но вдруг он хороший?» — Не думаю, — отрезала Эмоджин. — У него дурацкие туфли, говорит глупости. Я уверена, что у мамы с ним ничего не выйдет, как и со всеми остальными. Бабушка считает, что обувь многое говорит о человеке. — И она совершенно права, — оживилась Эмоджин. — А у этого Марка туфли просто ужасные. — Вот бы бабушка сейчас была здесь, — прошептала мария Они шли через луг до тех пор, пока не очутились у основания огромной стены, за которой виднелись темные очертания высоких зданий. «Ого!» — прошептала Мари. «Стена была втрое выше самого высокого дома, каждый камень в кладке был размером с автомобиль». «Наверное, здесь в древности происходили страшные битвы», — сказала Эмоджин, «поэтому пришлось выстроить такую стену». «Как мы через нее переберемся?» — спросила Мари. «Свет горит с той стороны». «Тут должны быть ворота. В темноте плохо видно, но посмотри туда, кажется...» Ее слова прервало глушительный звон колоколов. Эмоджин зажала уши руками. Мари подпрыгивала на одном месте и что-то кричала, но Эмоджин ничего не слышала. Мари показала рукой на ворота. они начали закрываться опускаясь вниз и модджин побежала марии за ней колокола продолжали греметь звезды возбужденно замерцали даже месяц не мог отвести взгляд от двух фигурок мчавшихся к просвету между землей и опускающейся решеткой ворот когда колокола пробили последнюю ноту и модджин бухнулась на четвереньке и пропала зла под воротами едва успели Пропыхтела она, поднимаясь на ноги, но, обернувшись, не увидела сестру. Капюшон толстовки Марии зацепился за острые прутья, торчащие из нижней части ворот. Еще мгновение, и они вонзятся в Мари. «Помоги!» — завизжала сестра, отчаянно пытаясь выкарабкаться. «Имоджин, я застряла!»